Глава 12, Ксения. Я все поняла. Буду правильно себя вести. Отдам вам все, что вы считаете своим по праву. А сейчас я хочу подняться наверх и забрать свои вещи. Я уеду и не буду мешаться у вас под ногами. Говорю ей Гужинской то, что она хочет услышать. «Серьезно?» — ухмыляется. «Неужели нам удалось так просто договориться и прийти к соглашению?» Киваю старательно. Ты же понимаешь, я на слово не поверю. Мне нужны подписанные документы. Какие? Отказ от детей. Официальный развод с моим мужем. Но я... замираю. Кажется, так просто эту женщину не обмануть. Только заберу вещи. Подрываюсь с места и бегу к лестнице, ведущей на второй этаж так быстро, как ягуар. Охранник моментально срывается с места и несется за мной, но я более мелкая и юркая, и мною руководит инстинкт выживания, поэтому оказываюсь более быстрой. Я сейчас как Хусейн Болт. Меня не обогнать. Взлетаю на второй этаж и юркую в детскую комнату, где спят мои крохи. Хочу закрыть дверь изнутри и с ужасом обнаруживаю, что замок снят. Включаю большой свет и ошарашенно смотрю в пустые кроватки. Ни Лианы, ни Марселя. Не верю своим глазам. Подхожу к кроваткам, глажу их прутья пальцами. Из кроватки дочери достаю ее любимого слоника, тереблю хоботок. В комнату вбегает запыхавшийся охранник, за ним вплывает ведьма по имени Лика. Инстинкт матери срабатывает молниеносно. Набрасываюсь на нее и деру ее за темные космы. «Где мои дети? Отдай моих детей! Убери эту чокнутую от меня!» Кричит нервно, и Амбалу удается оттащить меня в сторону. Правда, в моей руке так и остается зажата при темных волос. «Ты мне за каждый волосок ответишь, пига угрожает Лика. «Твои дети в больнице». «Что? Ты их отравила? Что ты сделала с моими малышами? Егор тебя убьет, как только приедет домой!» срываясь на угрозы и плач. «Дети в больнице на освидетельствование. Потом их отвезут в дом малютки, если отец не объявится». «Какой дом малютки! Какое освидетельствование!» От шока едва могу говорить, едва выговариваю слова. «Соседи пожаловались в опеку, что ты чем-то злоупотребляешь, детей не кормишь, бьешь, суд лишит тебя материнских прав». «Я... я... никогда руку не поднимала на своих малышей, даже не кричала, и кормлю их нормально». Когда опека приехала сегодня в дом, дети были одни, оставлены в опасности. Холодильник пуст, и что-то странное лежало на столе рядом с манежем для детей. Опека вызвала полицию, акт составлен. Соседи, добровольцы, согласились быть понятыми. Так что свидетелей было много. «Я... я...» «Как ты посмела бросить Марсика или Аночку одних?» Они же боятся оставаться одни. Ты травмировала их некрепшую психику. Представляю, как плакала моя доченька. Рядом ни папы, ни мамы. Пустота. Как братик утешал ее и плакал вместе с ней. Зареванные глазки моих крох передо мной. Делаю шаг к дверям. Сейчас же поеду, найду их, заберу, и все будет в порядке. Смахиваю слезы с глаз. И в этот момент амбал обхватывает меня за талию. Перевешивает через плечо и несет вниз. «Тебя ждут в полиции!» — уведомляет меня Лика.